Не забывайте, что он убежал первым, и из-за этого другого. Вы пробудете с ним вдвоем несколько дней, и у тебя будет достаточно времени убедить мальчика, что отцовское сердце вырастает с появлением каждого нового ребенка, и старшие ничего при этом не теряют. «А он?» — воскликнул Гийом, жестом указывая на больного мальчика. «Он только что потерял мать. Что он подумает, если я оставлю его?» «Значит, ты считаешь, что, поручая сына моим заботам, ты бросаешь его?» «Если бы я не знала, как ты переживаешь, то выставила бы тебя за дверь. Не забывай одну вещь. Этот мальчуган тоже сбежал от тебя. Ему предстоит объяснить многие вещи. Не думаю, что ты на это способен. Надо еще сделать так, чтобы он смог услышать ваши объяснения перебил Анн-Мари доктор. «И прежде всего вырвать из лап смерти. Итак, Тремен, забирай Адама и езжай домой. Не беспокойся, у Анн-Мари будет помощь. Я позабочусь». Пришлось Гийому подчиниться. Устраивая Адама поудобнее в карете, он не переставал с сожалением думать об Артуре, которую он был вынужден покинуть, и о том, что доктор и Анн-Мари считали его неспособным преодолеть непонимание между ним и сыном. Да, в чем-то его друзья были правы. Обезумевший из-за бегства Адама он забыл о сироте, которого Мари Маридус поручила его заботом, и не понял, что поступок Адама явился для Артура жесточайшим оскорблением. Это невнимательности и непонимания Геон никак не мог себе простить. Вернувшись домой, Тремен был вынужден рассказать Элизабет обо всем, что случилось. Дочь даже не выслушала его до конца. «Скажите Даге, чтобы не распрягал. Мне нужно всего несколько минут на сборы. Затем он отвезет меня к мадемуазель анн мари Вы правы, отец, ей потребуется помощь». «Ты поедешь туда? Зачем?» «Так я же уже сказала, помогать. Но в основном для того, чтобы возле Артура был член его семьи» когда мальчик придет в сознание. «Поймите же, папа, нужно сделать так, чтобы у него был...» Ем задержал дочь за руку, когда та уже собиралась броситься вверх по лестнице. «Так ты дорожишь им?» спросил он с бессознательной ревностью. Девушка подняла на отца большие, светлые, искрящиеся радостью глаза. «Конечно, и вы тоже. И это прекрасно, потому что Артур... Хочет он этого или нет, принадлежит отныне дому на тринадцати ветрах. Он наш, и чем быстрее брат в этом убедится, тем будет лучше для всех нас. Сказать, что мадемуазель Леусуа была без ума от счастья, когда часом позже Элизабет высадилась у ворот ее дома со всем скарбом, было бы преувеличением. Девушка захватила даже походную кровать, и такое количество продуктов, что их хватило бы, чтобы пережить длительную осаду. Добровольная сиделка принесла с собой даже свою непоколебимую жизнестойкость и природную нежность, в которых так нуждался больной. Но старая повитуха все же невольно вздрогнула, когда Элизабет страстно ответила на заданный вопрос. «Ну как же его не любить? Он так похож на папу!» «Если ты приехала сюда, чтобы сказать мальчику об этом, лучше сейчас же уезжай обратно и в дальнейшем помалкивай». «Но почему? Ему неприятно?» «Это еще слабо сказано». «Пойми меня правильно, Элизабет. Год за годом его мать видела, как рядом с ней растет точная копия твоего отца». Она постоянно напоминала об этом несчастному мальчугану. А тут в свою очередь, все больше и больше хотел быть похожим на самого себя. Поэтому прекратите радоваться его сходству. Это его удручает. В противном случае готовьтесь к его новым подвигам». Элизабет некоторое время молчала, тщательно взвешивая все услышанное. Анна-Мари была их старым и мудрым другом, заменила Адаму и ей бабушку. Наконец девушка скинула широкую черную накидку, которую надевала часто, как и все местные женщины, и появилась перед Анн-Мари в белом, хрустящем от крахмала фартуке, повязанном поверх платья. — Ну, хорошо, — вздохнула Элизабет и обняла старушку. — Пора хоть кому-нибудь в семье поумнеть. Боже, ведь мы буквально на грани катастрофы были. Ну, а теперь скажите, как мне помочь вам вылечить мальчика и научить его любить нас,